Глава четвертая «Что случилось?» Спрашивает Бестужев, взволнованным голосом, завернув тачку за угол здания, у которого я попросила притормозить. Мои руки трясутся, как и все тело. Пальцы онемели. Отвожу мобильник от уха, не веря в услышанное. Мама бросила меня шесть лет назад. Если отец так же поступит, я не переживу. Просто не смогу перешагнуть чертова пропасть. Упаду. Плечо на самом дном. Арина, что случилось? Повторяет он уже более спокойно и тихо. Арина! Теплая ладонь ложится на мое плечо, слегка сжимает, опускается к локтю, гладя. Папе плохо стало. Я не знаю, что именно. Качаю головой чувствуя слезы на щеках. Его в больницу увезли, если что-нибудь с ним. «Какая больница?» «Сказали?» — перебивает он. Я киваю и называю адрес. Автомобиль сразу трогается с места, Бестужев не говорит ни единого слова. Сконцентрировавшись на дороге, он даже и на меня внимания не обращает, будто меня вовсе нет рядом. Не могу взять себя в руки. Оледеневшими пальцами почти ежеминутно набирая номер домработницы, которая сообщает что скоро доеду до больницы, как и мы. «Спасибо». Поблагодарив беса за помощь, я еле выползаю из салона. Ноги ватные, в голове туман. Как бы я ни была против приказов отца, сколько бы он меня ни злил и сколько бы не вмешивался в мою жизнь, я его люблю и зла абсолютно не желаю. Не хочу оставаться без него. Господи, дай мне сил. Пожалуйста. Врач утверждает, что с отцом все хорошо. Перенервничал, упал в обморок. У него такое не впервые. Но слова Марии Дмитриевны о том, что папа не дышит, вырубили меня из колеи окончательно. Напугали до да, чертиков. Однако отпускать его врачи не спешат. Он останется тут на два дня. Я же, естественно, вместе с ним. Звоню Глебу и предупреждаю, что сегодня меня не будет. Завтра могу опоздать. К моему удивлению, он относится с пониманием. Но перед тем, как отключиться, напоминает, что у нас завтра после обеда запланировано совещание, где я обязательно должна присутствовать. Мне остается только молиться, чтобы с отцом все было хорошо, и я смогла сконцентрироваться на работе. «Ну не волнуйся, ты так, ариш!» Дилара обнимает меня, успокаивающей гладя по спине. «Сама же говоришь, что врачи ничего плохого не сказали». А ты трясешься, будто зимой глушём во дворе оказалась. но ну, прекрати. Она пытается шутить, хоть как-то заставить меня улыбнуться. Но мне совсем не до смеха. Беги на работу. Иначе Глеб тебя в черный список закинет за опоздание. Он немного строг в этой теме. Советую я подруге. Да нормальный он. Отмахивается Дилара. А вот его обезьянка стерва. Бесят меня. И меня тоже. Но я решаю ставить свое мнение при себе. Мне-то что? Глеба решать, кого в свою жизнь пускать, а кого нет. До завтра, дорогая. Прощаюсь я с подругой. О, совсем забыла. Держи. Она протягивает мне ключи от машины. Брат, всю ночь над твоими царапинами работал. Сказал с тебя ужин. Игриво подмигивает подруга. Размечтался. Я закатываю глаза. Брат Зилы хороший парень, трудолюбивый и умный, однако совсем не в моем вкусе. Спасибо вам большое, что бы я без вас сделала. Отправив мне воздушный поцелуй и пожелав терпения и сил, подруга уходит. Целый день я хожу из угла в угол в палате отца. Не нахожу себе места. Ближе к вечеру решаю что-нибудь перекусить потому что желудок урчит, напоминая, что в последний раз я ела в пять утра. Иду в ближайший маркет и покупаю пирожное. Сажусь на лавочку во дворе больницы, думая о своем. Без отца будет сложно, очень сложно. Отношения у нас не очень, но, несмотря на это, пока он жив, я чувствую за спиной опору. Мне есть на кого положиться, надеяться, что выручит в нужный момент. Даже не представляя, что со мной случится, если вдруг его не станет, как мама не стала. После ее смерти я на два года закрылась себе. Ни с кем не общалась, ни с кем не делилась переживаниями. После школы запиралась в комнате, зубрила учебники. Поставила себе цель поступить в университет и получить хорошую профессию. Добилась. Но мамы все равно не хватает. Рядом со мной садится мужчина. Я невольно поворачиваю голову и встречаюсь с ним взглядом, Бестужев. Даже удивительно, что он вернулся. «Не спросишь ничего?» Говорит с легкой усмешкой. «А нужно?» Тихо уточняю я. «Ну, у тебя всегда полно вопросов, ответы на которые у тебя перед носом, если включить логику. Хочешь сказать, что волновался за меня? То есть за моего отца?» «Решил навестить?» Хмыкаю в ответ. «Спасибо, с ней все нормально. Послезавтра выпишут. Ты с работы?» «Откуда еще?» Раздраженно бросает он, опуская взгляд на бумажный пакет. «Не угостишь?» «Блин, я бы с удовольствием, но там осталось всего одно пирожное, половину которого я уже съела. Не осталось, прости». И он снова усмехается, не верит. Забирает пакет и достает оттуда надкушенную сладость, отправляет в рот. Я же глаза от удивления распахиваю, значит... «Вкусно», — кивает. «Но мало. Тут неподалеку хороший ресторан есть. Если хочешь, можем нормально поужинать. Что скажешь?» Он выгибает бровь. «Он что, меня на ужин приглашает?» «Я не хочу оставлять тут отца одного. Извини». Вздыхаю. Будь это совсем другой день, я бы с удовольствием согласилась. Но вслух, естественно, я этого не произношу. «Хорошо. Тогда сваливаю домой. А ты береги себя». Он пробегается по моему лицу оценивающим взглядом. «Выглядишь неважно. Все круто будет, я уверен». Он смотрит в мои глаза, не сводит синий глаз несколько секунд а потом усмехается, разворачивается и уходит. А мне бы его уверенность. «Бестужев!» Зову я его в последний момент. Он останавливается, плавно разворачивается. Да, подходит вплотную. Я согласна. Шепчу одними губами, не понимаю, почему так трясусь. Почему волнуюсь, но меня буквально в дрожь бросает. «Отлично!» — довольно ухмыляется он. «Но в следующий раз зови меня по имени». «Я его вообще-то не знаю!» — восклицаю. «Эмиль! Меня зовут Эмиль!» «Эмиль! Красивое имя! Как и сам его обладатель!» «А раньше почему не говорил? Я стараюсь поспевать за его широкими шагами!» «Это так важно!» он издает короткий смешок, от которого по позвоночнику пробегают мурашки. «Как твой отец? Что конкретно сказали врачи?» Эмиль берет меня за руку, и до автомобиля мы идем, словно влюбленная пара. Я его не понимаю. То грубый, то наоборот, нежный и заботливый. Перенервничал. Эмиль открывает пассажирскую дверь, помогает мне сесть. Сам же обходит авто и садится за руль. И я добавляю. Ему противопоказан стресс, и он вроде разволновался. Черт знает, что у него там на работе стряслось. Узнаю, когда очнётся и начнёт разговаривать со мной. Надеюсь все таки что ничего серьезного нет. Из-за этого ты себя убиваешь? Он мой отец, прикинь. Залюсь я. Сложив руки на груди, отворачиваясь к окну слежу за ночным городом за картинами, которые так часто меняются. «Кстати, как твоя ладонь? Не болит?» Он берет меня за кисть и разглядывает ладонь. «Ничего страшного. До свадьбы заживет. Боже, мне хочется смеяться в голос. «Странный ты тип, Эмиль. Честно признаюсь, очень странный. Ты ведешь себя, как последний кретин» то заботишься, будто много лет меня знаешь и ценишь. «Как ты там говорил, на два фронта играя?» «Это ты однозначно по себе судил». «А то, что я тебе про длинный язык говорил, ты помнишь?» «Тебе его оторвут, Арина. Очень много болтаешь». «Кто оторвет? Ты?» Я улыбаюсь. «Руку-то отпусти». Со всех сторон разглядел и даже наванговал что до свадьбы заживет. Чего еще хочешь? Однако Эмиль сжимает мою ладонь еще крепче и ухмыляется, внимательно следя за дорогой. Я же не свожу с него взгляда. Красивый, да. Притягательный. Если он положит руку в область моей груди, сразу поймет, какие чувства я к нему испытываю. Любовь с первого взгляда, ей-богу. То, что я когда-то считал ерундой, оказывается, есть она. Любовь с первого взгляда. Но ему об этом знать незачем. Взомнет себя попом земли, еще больше начнет наезжать и наглеть. Да и он неравнодушен ко мне. Вон, большим пальцем мою руку гладит. И глаза у него сверкают, губы в улыбке расплываются. Надеюсь, завтра он не снимет свою добрую маску и не станет снова суровым грубияном. Машина останавливается у ресторана. Эмиль отпускает мою ладонь и покидает салон. Я выхожу следом за ним. «А в дальнем углу пусто», — подсказываю, едва оказавшись внутри. Эмиль поворачивается в ту сторону, морщится. «Нет, иди за мной». Мы поднимаемся на второй этаж и заходим в самую первую вип-комнату. «А ты здесь часто гость?» Догадываюсь я. И не задаю вопрос, а утверждаю. «Ого! Не нравится? Можем уйти!» Хмурится Бестужев. Я сажусь на диван, кладу рядом сумку, откидываюсь на спинку и глубоко вздыхаю. «Сто лет в ресторане не была», Передергиваю плечами, осознавая реальный факт. «В смысле?» Эмиль располагается рядом, печатает кому-то сообщение. «Тебя не приглашают на ужин?» «И как же ты время проводишь, интересно?» «Я считал, что ты весь день в таких местах торчишь» «Со своими... хм...» «В его глазах блестят хитрые огоньки» «Опасные такие, обещающие что-то безумное» «Он снова специально меня провоцирует» «Знать бы еще зачем, какая у него цель» «Ты невыносим», — ворчу я, закатывая глаза «Прикинь, приглашают. Я ужинаю в ресторанах. Я имела в виду, что с мужчинами сто лет не была в таких местах. Потому что не до них было. Но обязательно после тебя приду с Глебом. Я же, по твоим словам, на два фронта играю. И круто так играю. Профессионально. Так что... Думаю, ты не удивишься, увидев меня здесь с ним». Лицо Эмили снова меняется. Там мелькает боль и неприязнь. Кажется, я ляпнула что-то лишнее, хотя всего лишь пошутила. И даже не догадываюсь о последствиях. Настроение Бестужева явно падает до плинтуса. Чёрт. Я реально весь вечер испортила. Я хочу сказать, что это всего лишь шутка. «Заткнись», — грубо отрезает он, не желая меня слушать.